Бросив рядом зонтик, с которого на бежевый ковер потекли ручьи. Ты меня пугаешь. Мамонт тоже достала сигарету. Ну, давай, не тяни, черт возьми, рассказывай, что произошло. Все началось с неделю назад. У Алисии после дождя одна прядка прилипла к лбу. До тех пор мне снилось... Два уже привычных, повторяющихся сна. Пабло, девочка. Ну, сама знаешь. Потом наступила ночь, когда мне не снилось ничего, понимаешь, совсем ничего. Это было странно. Чего же тут странного? Да, мамин, странно и удивительно. То есть для меня странно. Спала я очень крепко, словно меня завалило в пещере, и мне даже показалось, что я провалилась в такой глубокий сон, что туда просто-напросто не могли добраться никакие видения. Ну и? Мамон потянулась к очередной ручке. Так вот, Алисия никак не могла сосредоточить взгляд на пепельницы. На следующую ночь... Мне приснился сон. И такого удивительного сна я никогда в жизни не видела. Под пристальным взглядом мамин Алисия описала город с нарисованными домами, проспекты, по которым двигались люди, неизменно повернувшись спиной к ней Алисии. Своеобразный облик улиц накрепко отпечатался у нее в мозгу, и словно заронил туда какие-то семена. Сразу возникло подозрение, что город хранил в себе тайну, и во всем этом был какой-то скрытый смысл. Город был неким символом. Так мелодия может выразить или даже заменить собой радость, а белая стрела помогает выбрать путь. И вернувшись к реальности, Алисия долго сидела на краю постели. Вот это и забавно сновидениях. Мы непременно желаем найти им толкование, пропустив через фильтры блеклой памяти, которая все это время бодрствовала. И выкурила целую пачку сигарет, пытаясь шаг за шагом восстановить этапы своего визита в город. Память впитала равные доли приятного и отталкивающего. Похожие на театральные декорации бульвары дышали очарованием давно минувшего детства, которое в любых вещах и событиях умело найти некое богоявление, так что в каком-то смысле город означал внезапное возвращение в возраст невинности. Но с другой стороны... Та же невинность стоила в себе ловушку. Всякая иллюзия губительна, ведь осуществление ее ведет нас к разрушению и опустошению. Ночь с чужими звездами, безликие фигуры, прекрасные тени, которые исполняют свой танец, все это предполагало присутствие изначальной тайны и вызывало сильную тревогу, даже смутный намек на эту тайну — внушал Алисии ужас и заставлял пятиться назад. Возможно, там внутри ее поджидала жуткая сердцевина правды. Глаз — лишенный век, сломанная маска. «А какой он, этот город?» — спросила мамон, помрачнев. «Что там, говоришь, было?» В детстве я всегда думала, что именно такие города должны быть на Луне. Города с серебристыми кварталами, пепельные города, по которым хлещет сирокко. Город, похожий на оперную, на театральную декорацию. Не знаю. «Говоришь, еще и часы?» — рука мамин открыла новую пачку Нобеля. Желтые часы в центре проспекта. Да, проспекта, который ведет к дворцу с греческими статуями.